Никто не произнес ни слова, никто не шелохнулся. Гарри показалось, что внутри у него что-то обрывается, рушится, пробивая землю и покидая его навсегда. — Он погиб на наших глазах, — сказал Билл, — и Флёр кивнула. В из окна кухни Свете на ее щеках поблескивали дорожки слез. Все произошло сразу после того, как мы прорвали кольцо. Грозный глаз и земник были совсем близко они тоже летели на север воланддеморт он оказывается умеет летать зашел прямо на них земник запаниковал я слышал как он орёт грозный глаз попытался задержать его однако он трансгрессировал заклятие воланддеморта ударило грюмо прямо в лицо он навзничь слетел с метлы а мы ничего не могли сделать ничего у нас на хвосте висело с полдюжины Голос Билла надломился. — Конечно, не могли, — сказал Люпин. Они стояли, глядя друг на друга. Гарри никак не удавалось до конца осознать случившееся. Грозный глаз погиб. Этого не может быть. Грозный глаз, такой крепкий, такой отважный, так хорошо умевший бороться за свою жизнь. Наконец все сообразили, хоть никто и не сказал об этом вслух, что дальнейшее ожидание во дворе бессмысленно и молча пошли за миссис и мистером Уизли в нору, в гостиную дома, где смеялись, обмениваясь шуточками, Фред с Джорджем. — Что-то не так? — спросил Фред, увидев лица вошедших. — Что случилось? — Кто? — Грозный глаз, — ответил мистер Уизли. — Убит. Улыбки близнецов сменились выражением ужаса. Никто, казалось, не понимал, что делать дальше. Тонгс тихо плакала в носовой платок. Гарри знал, она была близким другом Грозного Глаза, его любимицей, его протеже в Министерстве Магии. Хагрид, усевшийся на пол в углу гостиной, где было больше всего свободного места, тоже промокал глаза носовым платком размером со скатерть. Билл подошел к буфету. Достал бутылку огненного виски, стаканы. — Вот, — сказал он и взмахом палочки отправил по воздуху двенадцать наполненных стаканов тем, кто находился в гостиной, и высоко поднял тринадцатый. «Загрозного глаза!» «Загрозного глаза!» — повторили все и выпили. «Загрозного глаза!» — запоздалым эхом отозвался и кнув Хагрид. огненные виски обожгло Гарри горло. Казалось, оно снова распалило его чувства, отогнав немоту, и ощущение нереальности происходящего, воспламенив в нем что-то вроде отваги. — Стало быть, Наземникус сбежал, — сказал Люпин, одним махом осушив стакан. Атмосфера изменилась мгновенно. Все застыли, глядя на Люпина, одновременно и желая, казалось, Гарри, чтобы он продолжал говорить и немного страшась того, что могут услышать. — Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал Билл. Я и сам размышлял об этом по пути сюда. Ведь, похоже, нас ожидали, так? Однако Наземникус не мог предать нас. Пожиратели смерти не знали о семерых Гарри. Наше появление сбило их с толку. И вспомни, этот надувательский трюк как раз Наземникус и придумал. Почему же он не рассказал им о самом главном? Думаю, Земник просто запаниковал, вот и все. Он с самого начала не хотел в этом участвовать, но грозный глаз заставил его... — Сам знаешь, кто летел прямо на них, тут бы всякий ударился в панику. — Сами знаете, кто вел себя в точности так, как рассчитывал грозный глаз, — сказала шмыгая носом токс Грюм говорил, что он решит, будто настоящего Гарри сопровождает самый крепкий, самый искусный из маркоборцев. Он и напал первым делом на Грюма, а когда наземнику судрал, понял, что выбрал не тех и взялся за Кингсли. — Все это очень хагашо, — резко произнесла Флер но никак не объясняет, откуда они знали, что мы будем перевозить Гайи нынче ночью, так? Кто-то проболтался назвал дату по Только это и может объяснить то, что они знали день и не знали подробности плана. И Флёр, на прекрасном лице которой так и остались следы слёз, обвела гостиную гневным взглядом, молча призывая любого желающего оспорить сказанное ею. Никто не возразил. Единственным, что нарушало тишину, была икота Хагрида, пробивавшаяся сквозь его носовой платок. Гарри взглянул на Хагрида, совсем недавно рисковавшего жизнью, чтобы спасти его. На Хагрида, которого он любил, которому верил. На Хагрида, у которого воланд де морт обманом выманил важнейшие сведения в обмен на драконье яйцо. «Нет», — громко произнес Гарри, и все удивленно уставились на него. Наверное, огненные виски придало его голосу новую силу. — Я хочу сказать, — продолжал Гарри, — если кто-то совершил ошибку, проговорился, я уверен, они сделали это неумышленно. Это не их вина, — повторил он опять-таки громче, чем говорил обычно. — Мы должны доверять друг другу. Я доверяю вам всем и не думаю, что кто-нибудь из вас способен продать меня волан де -Морту. За этими словами снова последовало молчание. Все смотрели на Гарри, и он, почувствовав, что краснеет, отпил еще огненного виски, чтобы как-то справиться с этим. А проглатывая его, вспомнил, с какой язвительностью грозный глаз всегда отзывался о готовности Дамблдора доверять людям. — Хорошо сказано, Гарри, — с неожиданной серьезностью сказал Фред. — Да, слушайте, слушайте во все уши. Поддержал его Джордж и тут же покосился на Фреда, у которого чуть дернулся уголок рта. Люпин всматривался в Гарри со странным, похожим на жалость выражением лица. — Вы считаете меня дураком? — требовательно спросил Гарри. — Нет, — ответил Люпин. — Я считаю, что ты похож на Джеймса, который видел в недоверии к друзьям вершину бесчестья. Гарри понимал, на что намекает Люпин на то, что отца предал друг, Питер Петтигрю. И Гарри охватил нелепый гнев. Ему хотелось затеять спор, однако Люпин отвернулся от него, опустил свой стакан на стол и обратился к Биллу.